Глава одиннадцатая «А-а-а!» — закричала я. И сразу задохнулась. Вокруг кружилось несметное количество странных созданий. Они походили на моей кайре, только их золотые крылья казались всполохами пламени. Жар охватил меня, закружил, перекрыл дыхание. Я вертелась, не могла остановиться. Перед глазами мелькало то небо, то скалы, то шар. «Мамочка, спаси меня!» — рвался из сердца вопль, но открыть рот было невозможно. Слизистое мгновенно опаляло пламенем. Только я решила, что пришёл мой конец, как солнце закрыли огромные крылья. Серебряный дракон окатил меня водой, бронзовый командор поднырнул под меня и подхватил на крыло. Рыжий изрыгал пламя на пчёл, но они разлетались от струи и снова соединялись в сферу, похожую на одуванчик. Моему воспалённому сознанию даже показалось, что шар стал в несколько раз больше, потому что со всех сторон на помощь сородичем неслись золотые стрелы. Держись, загремел в голове приказ. Я судорожно ухватилась за отростки гребня, ногами жала шею командора и легла, прижавшись всем телом к чешуйчатой шкуре. Только в драконе видела сейчас своё спасение. Он ошёл в крутое пике, сделал поворот и взмыл в небо. "А мальчишки? Ты их бросил?" завопила я. Бронзовый не ответил. Он залетел за гору и резко пошёл вниз, от резкого ветра нечем было дышать. Я хватала ртом воздух, казалось, ещё миг и потеряю сознание. Сколько продолжалась эта гонка, не знаю, но дракон перешёл на бреющий полёт и приземлился на уступе. "Прячься", приказал он, когда я сползла на камне, и тут же взмыл в небо. Я проводила командура взглядом. Вот это мужик, вздохнула, вспомнив тех избалованных сыночков, которых мне подсовывала мама. Настоящий, не из тех, что за друга и в огонь и в воду. И почему в нашем мире я такого не встретила? передёрнулась. Меня трясло теперь уже не от холода, а от пережитого ужаса. Адреналин бушевал в крови, но осознание, что я осталась одна среди гор, а вокруг ни души, ещё пугало до колик в животе. Он сказал прятаться? Ну куда? Наконец я отдышалась, огляделась и не сразу заметила узкий вход в пещеру, закрытый густой зеленью. Зелень. Я во все глаза смотрела на неё, вдыхала свежий запах, И не могла надышаться. Но если здесь есть растительность, значит, пчёлы сюда не долетают. Тогда зачем прятаться? Вопрос я себе задала чисто из упрямства и тут же полезла в кусты. Ещё неизвестна, какая смерть ждёт меня в этих местах. Лучше послушаться командора. Я протиснулась в пещерку и замерла у входа. Темно, пахнет сыростью, плесенью и разложением. Брр. Неизвестность пугала ещё больше. Так и не решив, где лучше ждать драконов, выбрала золотую середину, застыла в кустах на входе. Сердце немного успокоилось, перестало греметь в ушах, и я прислушалась. Кроме свиста ветра не доносилось ни звука. Я выглянула и только сейчас поняла весь кошмар происходящего, потому что стояла на широком выступе, а вверх рвались горы и заслонили собой солнце. И ни души, вообще никого, ни жучка, ни паучка, ни комара. Я осторожно выбралась на уступ. Подошла к краю и отпрянула. Пути не было ни в одну сторону. Внизу было только круглое озеро, картинку которого передавал мне дракон в полёте. Как жаль, что я летать не умею. Стала щёлкать пальцами в надежде позвать Каири. Крошки, миленькие мои, спасите. Но Каири остались в городе. Видимо, и вправду ошенник целомудрия мне не нужен, потому что магия отказалась мне служить. Я прислонилась к камням, всхлипнула и заплакала. Слёзы сами покатились по щекам. Очень хотелось закричать, позвать на помощь, но я боялась. Мой неосторожный вскрик на скале вызвал огненных тварей. Ещё неизвестно, чем может грозить второй. Сколько времени я просидела, проклиная себя за нездержанный язык и умирая от страха, не знаю. Когда солнце скрылось за горами, услышала шелест крыльев и вскочила. Это была моя четвёрка. Я как ребёнок обрадовалась драконом и молча замахала руками. Но летели они странно. Создавалось впечатление, что двое несли на крыльях третьего, а последний качался из стороны в сторону и то ухал вниз, то взмывал в небо. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Неужели что-то случилось? Трое драконов приблизились, и стало ясно, кого они несут на крыльях. Это был рыжий карадарс. Его голова свесилась, и с пасти изредка вырывался пар, а перепончатые крылья были в огромных дырах. Друзья осторожно опустили его на выступ и обернулись людьми. Карадар лежал с закрытыми глазами. Одежда на руках превратилась в клочья, кожа была покрыта красными волдырями, кисти почернели. Двое других тоже были потрёпаны, но не до такой степени. "О, боже", прошептала я. А Командор повернулась в ту сторону, где сражался с потоком ветра бронзовый дракон. Он никак не мог долететь до уступа, всё время проваливался вниз. Юноши бросились на помощь Рагнару. Они подхватили его и доставили на площадку. Оба тяжело дышали. Нужно что-то делать, прошептала Бессилена Серебряный. Сначала займёмся ранеными, потом расскажете, что случилось. Пришла в себя я. Заносим их по одному в пещеру. Пока юноши выполняли мою просьбу, я оглядывалась. Нужно найти лечебные травы или хотя бы воду, чтобы промыть раны. Картинка озера мгновенно всплыла перед глазами. Я ворвалась в пещеру. Сейчас она наполнилась призрачным светом. Это сияла кожа серебряного дракона. Корадарс и Командор лежали на камнях. Рыжий постановал, выбрасывая в воздух горячий пар. Рагнар не двигался. «Что будешь делать, Шильса?» С надеждой спросил Серебряный и придвинулся ближе. В его глазах стоял страх. Я внезапно почувствовала себя взрослой теткой, которой придется взять трудные решения на себя. «Мальчики, как вас зовут?» «Нейт». протянул руку Серебряной. «Дрюневир», — ответил и чёрный. «Вы же владеете магией?» «Да». «Есть ли у кого-нибудь лечебные способности?» Я спрашивала наугад, совершенно не понимая, что дальше делать. «Еги... Командор!» «Так, хватит!» — прикрикнула на них. «Признавайтесь, кто это?» Пальцем показала на бронзового дракона, бледное лицо которого осунулось и словно посерело. Или так кажется под призрачным светом кожи Нида. Юноши переглянулись. Это Йегиресрей, правитель обители драконов. Я вздохнула. Так и знала, что в этой группе что-то нечисто. И что там с Йегиресом? Какой у него дар? У него десятая степень регенерации. Быстро восстанавливается, тихо ответил Нид. Йегирес самый могущественный дракон в обители. Владеет комплексом магий, добавил Дрюневир. Если бы не он, нас не было бы уже в живых. Какой ужас! Вдруг дело меня озарение. И что бы я делала тогда одна на вершине горы?